Лебедишки немного притихли. Взрослый почтительно пристал с табурета. Плесунья удалилась за двери, даже с некоторой робостью, потому что проф и кулач баб не любил. Что у вас закагал тут, жидовский? Несколько благосклоннее спросил он с достоинством, рассевшись на диване. А вот звонков обучаю учеников мошенников. Хотите экзаменст? можно сделать, с улыбкой отозвался взрослый красивый парень лет двадцати пяти в камлотовом пиджаке. Не экзаменист, а экзамен, слово греческое, докторально-педантический и совсем уже благосклонно поправил патриарх, любивший иногда щегольнуть своим знаниями и начитанностью. Камлотовый пиджак, сознавая ученое превосходство патриарха. скромно ухмыльнулся и провел рукой по односам. Ну, делай, пожалуй, а я погляжу. Да вот с добрыми людьми по колякую, согласился старик, приглашая компанию фомушки подсесть к дивану. Фомушка сделал уважение ему рюмкой мадеры, которую всегда эти господа угощают таких сановитых людей, и которую очень любил Викулыч, хотя сначала и отказывался пригубить по случаю пятницы. Затем, представив ему Зеленковым, Фомушка в полголоса приступил к изложению задуманного дела с Марденкой, а Камлотовый пиджак начал экзамен. Он поставил табурет посредине комнаты и вынул из кармана ремённый жгут. Вы, новички, слушей, обратился он к трём мальчикам, из которых один бледный худощавый ребёнок лет 10 стоял позади всех у окна и не то со страхом, не то с удивлением глядел на всё происходившее в этой комнате. Видно было, что он дичился, что всё это казалось ему странным и чем-то новым невиданным. Слушай, повторил камлотовый пиджак. Вот Сенька будет у меня форточничать, а вы чур глядеть да учиться. Когда, значит, пойдем на работу и случится прие в тем деле форточку пролезть? Так надо, чтобы было аккуратно и без шума, а Коля нашумием, ребятки, так березовый кашей в части похлебаем. Но ну, Сенька полезай. скомандовал он плесавшему мальчишке: "Догляди «Да у меня пострел, будь чутьочку, только здвинешь табурет, жгут жгут". Сенька скинул сюртучанок и ловко полез между ножками и нижней перекладиной табурета. Комлотовый пиджак жгут наготове в наблюдательной позе стал над мальчишкой. Сдвинул Раздался удар по спине и крик, слившийся со смехом мальчишек. Ах ты, девчонка. Он ещё gloсить тут вздумал. Да ведь больно. Не приноровишься сразу, простонал со слезами на глазах Пролаза, вскочив на ноги. Затем и бьют, чтоб было больно, пояснил ментор. Да с бог наконной попадёшься к Кирюшке в лапы. Ещё больнее будет, значит, с младости приучаться надо. Кирюшка Полач, некогда бывший в Петербурге, его имя сделалось синонимом палача. Мальчик, убежденный этим аргументом, полез опять и опять, сдвинул на пол вершка табуретку. Новый, еще сильнейший удар, но на этот раз уже ни малейшего крика. Молодец, валяй сызнова, да доделай на чистоту, ободряет ментор. И ученик его с изумительной ловкостью пролезает наконец между ножек, туда головой, а потом обратно ногами. Ни на одну линию не сдвинув табуретки. Молодец, Сенька. Ай да молодец, восклицает ментор, приходя в истинный восторг. Пошёл налей себе стакан водки в награду. Профи кулач слушает фомушку с компанией и в то же время, самодовольно поглаживая свою прекрасную бороду, с благоволивой улыбкой смотрит на искусство юного Сеньки. Одно только не совсем-то нравится ему. Зачем мальчуга водку дует? Потому пятница и опять же нравственности ущерб, хотя с другой стороны трудно и не испивать в этом положении. Так рассуждает проф Викулич, а камлотовый пиджак уже представляет на его благосмотрение новые плоды своей ланкастерской педагогической деятельности. Он сел на табурет, положил к себе в карман довольно узких, pantalón, кошелёк с деньгами и кликнул нового мальчишку. "Начинаю", сказал мальчишка и немного засучив рукав, осторожно запустил пальцы в карман учителя. Через минуту он подал ему кошелёк. "Ну, брат, чистота. Вот уж подлинно можно сказать, золотая тырка", изумился ментор. "Очень удачное воровство. Гляди-ка, корт" безашмалашу прямо полез да ещё говорит начинаю и хоть бы ты чуточку трикнул э без ощупки неосторожно толкнул жертву во время кражи и знаю ведь что тащит бестиях о хошубей ничего не слыхал Чисто, очень чисто, похвалил проф. Фекулич, который успел уже выслушать план задуманного дела и дать надлежащий добрый совет, сущность которого читатели узнают в надлежащем месте. Первый хороший праздник, сказал камлотовый пиджак молодому варяжке, я тебя беру с собой в Казанский. Это словно бы уж и не жулик, а целой масс выходит. Пшел собаковые пееводки. Клугин обратился Сеньке к своему ментору: "Скажи про Великомуче, что мы нынче новичка привели". Клугин вывел из толпы бледного ребёнка в пestriesядинном халате, того самого, который озирался на всё с робким изумлением, и подвёл его к патриарху. Как зовут? Отнесся к нему этот последний в том солидно благодушственном тоне, как относятся обыкновенно законноучители к вновь поступившим гимназистам. Миколкой, чуть не задыхаясь, ответил мальчуган. Из мастеровых, надо полагать, продолжал Викулоч, взглянув на его пестрядинный халатик. Сказывал у сапожника в ученье жил, да убег от него. Третьего дня, объяснял бойкий Сенька, мы и Нончи дрова таскать лазали и видим в пустой канурия собачий сидит кто-то, смотрим, а это он. Ну вытащили да и привели, голодный был. Есть родители, али с родственники какие? допрашивал новичка Проф Викулыч. Мальчик дрожал и готов был разрыдаться, нижние губа и подбородок его нервно трепетали при двести близких но сдерживаемых слез. "Не бойся, милый, отвечай, мы худо не сделаем", погладил его по головке Викулыч. "Есть что ли, родители?" "Нету никого", с трудом ответил несколько ободрённый мальчик. "Кто ж тебя в ученье-то отдал?" "Господа отдали". "Так. А зачем ж ты убежал от хозяина?" "Бил меня, всё бил, есть не давал". "Как ж он тебя бил-то?" Мальчик отстегнул халат и показал грудь, плечи и часть спины. Ременная шпандра оставила на них синяки полосами. Видно было, что эта хозяйская шпандра без разбору и долго и часто гуляла по его тщедушному телу. Не успевали сглаживаться полосы старых побоев, как поперек их накипали новые синяки. За что же это он так, продолжал проф, покачивая головою. За разные, пьяный всё больше. Молочник вот разбил, в лавочку долго бегал, клейстер переварил, припоминал он причины побоев, а слёзы не выдержали и покатились. Ну не плачь, малец, не пускай нюни, утешал его старик, поднимаясь с места и откланиваясь присутствующим. Поживешь с нашими ребятами, поправишься молодцом станешь. Хоть швотки, предложил ему Клугин по уходе патриарха. Хвати к стакан, веселей будешь. Ребёнок как ныйкивался. У, бабьё какое учи его, ребята. Лей ему в глотку, скомандовал опытный педагог, и мальчишки разом накинулись на своего нового товарища, схватив его за голову и руки. Пей, а не то хозяина сведу, постращал ментор, у которого одним из первоначальных педагогических приёмов было систематическое приучивание питомцев к пьянству, разврату и праздной жизни. Угроза на счёт хозяина подействовала сильно. Несчастный мальчик весь дрожа, отныне столь разнородных ощущений и отвращением проглотил большой стакан водки и бесчувств повалился на пол. Ура, закричали мальчишки, и через минуту опять появилась там испитая женщина, и опять раздавалась прежняя песня. Таким-то вот образом из нис порченного ребёнка, которого разные хозяева Ни за что не просто истязали и морили голодом, как последнюю собаку, приуготовляется негодяй и воришка, а впоследствии быть может кандидат на каторжную работу, которого мы в полублагородного негодования и сутешительном сознанием своей собственной высокой честности будем клеймить своим презрением, говоря, что по делом вору мука, и что закон ещё слишком снисходителен к подобным негодяям. Я полагаю, что мы будем совершенно правы со гражданини неправда ли? И вы ведь полагаете тоже? Глава 6. Нищий и богач. На другой день За вечерней службой Марденко по вчерашнему слонялся в притворе за спинами нещей братии и по вчерашнему же дворошничил с каким-то волчьим выражением в стеклянных в глазах, которое появлялось у него постоянно при виде денег или какой бы то ни было добычи. Фомушка на сей раз не донимал его тычками. И однако Марденко все-таки спустился с паперти раньше остального нищей брата и преследуемый градом критических и обличительных замечаний со стороны косоглазого слюняя и баб попрошайек. Угрюмо панурив голову, шел он в своем дрянном развивающемся халатище, направляясь к средней мещанской, где было его обиталище. В саженях в десяти расстоянии за ним шагал высокий человек, не на минуту не упуская из виду панурую фигуру старика. У ворот грязно-жёлтого дома, того самого, где обитала Александра Пахомовна, мнимая тётушка Зеленькова, и где неизсходно пахло жестяною полудой, старик Морденко столкнулся с молодым человеком. "Здравствуйте, папенька", сказал этот последний. тем болезненно не смелым голосом, который служит признаком скрытой нужды и подавляемого горя. Неожиданность этих слов заставила вздрогнуть старика, погружённого в свои невесёлые думы. Он из-под лобья вскинул тусклые глаза на молодого человека и глухо спросил его ворчливо недовольным тоном: "Что тебе? Чего пришёл? Чего надо?" Я к вам навестить хотел, навестить. Зачем навещать? Не к чему навещать. Я человек больной, одинокий, весёлого у меня мало. Да ведь всё ж я сын вам повидать хотелось, повидать. А чего видать-то? Всё такое же, как был. Не бойсь, не позолотился. Участие что ли показывать? Зачем мне это? Разве я прошу? Не надо мне этого, ничего не надо. Как вам за делом? Да-да, знаем мы эти дела, знаем, денег, верно, надо. Нет у меня денег. Слышь ли, нету, сам без копейки сижу. Вот оно, участь эта -то ваша, только из-за денег и участье. А по сердцу не жди. У молодого человека сдержанно сорвался горький и тяжёлый вздох. Хоть обогреться-то немного, позвольте, сказал он, щетно кутаясь в своё холодное короткое пальтцецо, и видно было, что ему утяжела, сильно тяжела эта просьба. Разве холодно? Мне так нисколько не холодно, возразил старик. И дома не топлено нынче, 2 дня не топлено. Ну бог с вами, прощайте, проговорил юноша и медленно пошёл от старика, как человек, которому решительно всё равно, куда бы ни идти, ибо впереди нет никакой цели.